Двадцать восьмая глава. Походкой зомби Джордан движется вперед. Ей неизвестно, в какой стороне ближайший населенный пункт. Есть ли поблизости дорога или хотя бы сторожка, где можно переждать надвигающуюся метель. Она просто шла, шаркая ногами. С каждой минуты ботинки утопали в снегу все глубже. От холода ломила кости. Но Джордан находил в этом положительный момент. Низкая температура способствует уменьшению чувствительности нервов, которые отвечают за подачу болевых сигналов. Пока ты чувствуешь холод, ещё не всё потеряно. До сих пор ночь объективно не была холодной. Если бы не намокшая одежда, организму ничего бы не стоило справиться с низкой температурой. Но теперь, когда поднялся ветер, а мелкие снежинки резали кожу, существовала серьёзная опасность для жизни. Обзору хоть ился тоже метель Удивительным образом похожая на непроглядный туман, лишала девушку всяких ориентиров, на расстоянии вытянутой руки невозможно ничего рассмотреть. Тонкая тропинка, по которой старалась двигаться Джордан, незаметно пропала из-под ног. Может, она свернула не в том месте, а может, тропу замило снегом. Джордан прятала побелевшие руки под мышками, она не отчаивалась найти укрытие. Часть всегда размещается рядом с населёнными пунктами. чтобы иметь быстрый доступ к питьевой воде, магазинам или санчасти крохотных деревушек вокруг Рочдорфа. Хоть и отбавляй. Прежде там обитали шахтёры и их семьи. Теперь лишь тот, кто поддался ностальгии и решил не переезжать в город из-за гнивающей деревни. Иногда оставалась всего одна семья. Но там непременно найдётся телефонная связь, а если повезёт, даже автомобиль. Прежде Джордан никогда не везло. Она не выигрывала в лотерею, не встречала кумиров, с ней не случалось чуда или милых моментов из корейских дорам. Она никогда не находила четырёхлистного клевера, не загадывала желания под падающую звезду. Она даже не могла похвастаться супервыгодной покупкой на барахолке. Шон всегда говорил, что удача копится, и когда-нибудь в особенно важный момент, когда без чуда никак, оно обязательно случится. Разве сейчас не время для чуда?» От воспоминаний о брате на душе стало тепло, и не только внутри. Джордан вдруг поймала себя на мысли, что больше не стонет от холода. Она взглянула на свои руки. Прежде мертвенно-бледные ладони. Теперь приобрели красноватый оттенок. Впрочем, пальцы все еще оставались такими же неподвижными. Уставившись на руки, Джордан остановилась. Но звук шагов не прекратился. Только теперь до нее дошло. что в лесу она не одна. Позади кто-то пытался её нагнать. Блеснула чёрной ткань, и высокий мужчина повалил девушку на землю. Падение вышло неудачным. Тупая боль в области ключицы это только подтверждала. Девушка била наотмашь, не жалея себя. Кисти всё равно не чувствовали боли, так что в некоторых руди это даже играло на пользу. Август теперь не оставалось сомнений, что это он. Попытался обездвижить девушку, схватить запястье и прижать к земле. Но в ответ Джордан вцепилась пальцами в лицо, глаза, волосы, щеки. Ей было все равно, что царапать, лишь бы причинить максимум боли. Лишь бы собрать побольше ДНК под ногтями на случай, если Август одержит верх. Ему это удавалось. Значительный перевес в селе давал о себе знать. Беннет словно тисками сжал горло девушки. перекрывая доступ к столь необходимому кислороду весь мир покрылся пятнами красные и синие кляксы заплясали перед глазами август похож на монстра огромного бешеного пса разве что из пасти не капец слюна он выдрессирован для одной цели убивать селся сопротивляться такому напору попросту не было и когда девушка почти отчаялась рядом что-то мелькнуло риз С разбегу врезался в августе, оттаскивая в сторону. Сцепившись в один клубок, они кубарем покатились в снег. Вместе со вдохом пришло жуткое чувство тошноты, но тело не слушалось Джордан. Она лишь вдыхала морозный воздух, открывая рот, подобно умирающей рыбе. Но легче не становилось. Да, головокружение и темнота прошли, но им на смену явилась адская боль в горле и ключице. Да что там Всё тело страдало так, будто на нём не осталось живого места вовсе. Только вот времени жалеть себя не было. Джордан поднялась на ноги, высматривая Риза. Слишне чёткие силуэты проявлялись сквозь биснующую семетель. После выброса адреналина тело трясло. Даже сделать шаг непосильная задача. В ту ночь Джордан превозмогала возможности собственного тела, потому что Риз пришёл за ней. А сейчас она нужна ему. Девушке наконец удалось разглядеть залитое кровью лицо Августа Беннета, и под кровавой маской он улыбался, а ещё сжимал волосы Риза. Мгновение, и его лицо впечаталось в дерево, оставляя капельки крови на плотных чешуйках еловой коры. Тело обмякло, но продолжало бороться. Где-то вдалеке кто-то выкрикивал их имена. Звоннув ней, но приятный голос раздавался повсюду одновременно. В лесу звуки отражаются от стволов деревьев, путы путников. Но в Рождорвских лесах дела обстояли гораздо сложнее. Казалось, кто-то специально играл с запутанными, намеренно старался завести их глубже. Впрочем, верить в подобные сказки не время. Джордан концентрируется на вибрирующем мужском голосе и, пошатавшись, идёт вперёд. с тоской в сердце, оставляя Риза без помощи. Шаг за шагом, превозмогая боль в каждой клеточке тела. Боль ничего не значит, если они оба умрут здесь сегодня. Ноги подгибаются, и девушка уже готова ощутить столкновение с землей, но заботливые руки подхватывают ее. Перед глазами так плывет, что Джордан даже не сразу узнает своего спасителя. Разум понемногу цепляет знакомые детали. Каштановые волосы с лёгкой рыжиной в левый подбородок. Выглядишь, словно восстал из мёртвых, с натянутой улыбкой произносит Кайсен. Ты должен и этому радоваться. Слабо сипит Джордан. Её голос, некогда певучий и мелодичный, сейчас звучит хуже скрипки в руках новичка. На мгновение девушка забывает обо всём на свете, прижимаясь к тёплому телу друга, она глубоко вдыхает запах его парфюма. Чтобы ещё раз удостовериться, что всё реально, Кэссен действительно рядом. Теперь всё будет хорошо. Пока юноша пытается надеть на Джордан свою куртку, она шепчет что-то о рояле, указывая руками в сторону, откуда пришла. Кэссен тут же передаёт девушку в руки Лин. Только теперь она замечает, что и подруга здесь. Снежной бурей скрывают спину Кэссен от девушек. Теперь, когда Краялу спешит подмога, Джордан может наконец-то дать своему телу отдохнуть, но сердце преобладает над разумом и плотью. Опираясь на Лин, девушка движется вслед за Кайсеном. Подруга не пытается отговорить. По плотно сжатым губам и тяжёлому взгляду можно понять, что и она волнуется за парней. Резкие порывы ветра не дают двигаться. Снежинки, острые бритвы, режут кожу, впиваются в глазные яблоки. Сама стихия нацелена погрести всех, кому не посчастливилось оказаться вне дома под толщу снега. Уже непонятно, воют ли это ветра или дикие звери. Через несколько метров предел, который оказался почти так же сложен, как взойти на Эверест. Девушки увидели силуэты. Один из них возвышался над человеком, что отползал назад. Лёд покачивался с стороны в сторону. Но Августу пришлось хуже. В лицо опухало от ударов Расечённую кожу кровоточило. Он и так проигрывал, но с появлением Кайсена и вовсе оставил попытки бороться. Глаза Ризы всё ещё застилала пелена, что возникает при кураже во время хорошей драки. Кайсен ни раз видел подобный взгляд во время уличных драк или в спортзале, и ни понаслышке слышал, как плохо могло всё закончиться, если вовремя не остановить человека. Поэтому он касается плеча Рояла. Достаточно, властно, чтобы тот понял, продолжать не стоит. Но даже если бы тот хотел, ничего бы не вышло, потому что пуля пролетела совсем близко и августа отбросила на землю по гневной речи вперемешку с плачевными стонами. Стало понятно, что мужчина жив. Он отчаянно хватался за плечо, сквозь пальцы проступала кровь. Лин держала пистолет в вытянутой руке. Дуло ходило ходуном, отчётливо показывая волнение, что терзало девушку. Прежде она никогда не стреляла, но сейчас слёзы градом катились по щекам. Наконец-то она могла дать эмоциям выход. Джордан, что стояла всего в нескольких шагах, с ужасом следила за происходящим. Парни не двигались тоже. "Сука", простонал Беннет, катаясь по земле. Снег под ним становился всё ярче. "Заткнись!" Истерично выкрикнула Лин. И в тот момент не была похожа на себя прежнюю. Слишком озлобленная, да более неконтролируемая. «Я убью тебя!» Беннету удалось принять сидячее положение. Он поймал взгляд девушки и расхохотался. Его лицо кривилось от боли, но он никак не мог перестать смеяться. Что-то безумное проснулось в нем. А спало ли оно вообще? «Думаешь, убьешь меня, и все закончится?» Перед станище лишь вершина айсберга. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько ещё зла скрывается в мире. Но эти слова как масло в огонь. Лин только сильнее начинает злиться, а указательный палец в районе спускового крючка становится напряжённее. Нехотя Кэссен выступает вперёд, приграждая телом Беннета. В этот момент он по-настоящему напуган, потому что Лин выглядит неуравновешенной. Она может выкинуть всё что угодно или случайно выстрелить. Выставив руки перед собой, мужчина приближается. Кажется, никто в этот момент не дышит. Блин, успокаивающим голосом произносит он. Пожалуйста, опусти оружие. Ты слышал, что он сказал? Надрывно кричит Лин. От звука её голоса Кася замирает. Это злит девушку ещё больше. Неужели он думает, что она способна причинить вред близким Ты знаешь, что он сделал? Он убил Шона. На этом моменте истерика окончательно захлёстывает девушку, а Джордан складывает кусочки из памяти в единый пазл. Лин с самого детства крутилась вокруг Шона, говорила, как это здорово иметь старшего брата, вечно смущалась в его присутствии и следила, чтобы каждая прядь волос лежала идеально, захлёбываясь в собственном горе, Джордан Никогда не думала о том, скольким еще людям Шон был важен. Алин даже не могла ни с кем поделиться своими переживаниями. Ведь иначе пришлось бы раскрыть свой самый страшный секрет. Рыдания сотрясают тело. Она опускает руку и пистолет выскальзывает из хрупких пальцев, утопая в снегу. Теплые объятия Кайсона обволакивают девушку. В то же время Риз бросается к Джордан. Несмотря на всю абсурдность ситуации, Они смеются. Истерично и нервно, но смеются. Девушка ощущает на своих губах тёплое дыхание и целует Риза. Пальцы всыпаются в ворот чёрной куртки. Никто из четверых не замечает, как исчезает Август Беннет. За ним по снегу тянется кровавая полоса, но ребята оставляют это на полицию.